Запись 30. -я. У кого какие идеи? Наконец нарушил подавленное молчание я. Рассказ о не очень давней трагедии буквально придавил всех. Одно дело видеть результаты, читать сухую запись в архивной книге, и другое услышать все своими ушами в сухих описаниях живого свидетеля непонятно чего. Сам я сейчас высказываться был совершенно не готов. Вроде бы, ведь не узнал ничего нового, кроме ситуации с поведением магии. В общем виде все события читались по следам. Все, кроме причины внезапного появления в центре сокрытого огромной хрени, мало того, что пуляющей плазмой почем зря, стреляющей какой-то кинетической хренью, подозрительно похожей на рельсу, да еще и ману отсасывающий, как пылесос, в сухую пыль. «Это был не Аякаси, знаешь ли?» Сидзука оторвала взгляд от пола. «Я говорила, и я повторю. Даже самый сильный феникс не сможет устроить такое. Даже ценой мгновенного воплощения в стихию. Это даже не на грани, это далеко за гранью, знаешь ли?» «Если бы духи могли стать столь сильны...» «Не допустили бы они владычества такого людей!» Химари даже сбилась на слегка устаревший слог речи, пытаясь справиться с охватившими ее эмоциями. «Да, если бы магия была столь сильна, то мы бы жили не в современном мире, а в книжках про фэнтези», — добавила Хероя. «Магия и не сработала бы в поле подавления». «Теперь уже был мой черед высказываться». Если аура не раскрыта, никто не может сформировать заклинание. Вокруг этой штуки могла быть аура. Теоретически могла, будь эта штука живой. Но ни одно существо не способно пропустить через себя столько маны, сколько ее нужно для создания плазмообразования величиной в дом и температурой больше тысячи кельвина. Я уже не говорю про четыре штуки сразу. Потом у Аякаси таких размеров просто на поддержание собственного тела против законов природы уходит туйма энергии. Вспомни, Дара, он даже на внешние манипуляции энергии не способен. Тупиковый путь развития. «Это могло быть не одно живое существо», — внезапно подала голос Ринку. «Может быть, это было что-то вроде крепости, например? Стены, а за ними колдующие демоны?» «Все равно не получается». Что тогда поглощало магию? Э, стены? Идеальное укрепление против духов получилось бы, а плазму генерировали внутри. Я знаю, что это было. Мы все вздрогнули от голоса Ю. Вечная староста с самого начала совещания тихой мышкой просидела у дальнего конца стола, что-то набирая на ноутбуке. — Это был космический корабль. Сказала она это таким твердым и уверенным тоном, что я и остальной директорат просто подавились репликами вроде «что за бред». «Я могу аргументировать», — Шимамура дернула уголком губ. «Если бы не ситуация, уверен, мы бы увидели довольную улыбку и безумный блеск очков». Большое укрепление появилось само и внезапно. Раз. Два. Если магия в чистом виде не способна на стрельбу такой плазмой, то, очевидно, оружие такое можно сделать. Хотя бы теоретически, так? Плюс поле подавления, как от амулетов Амакава. Только в тысячу раз мощнее. Ничего не напоминает. Ю, тебя случайно сейчас не занесло? Нет, сама подумай. Через несколько лет, ну, может быть, через 10-20, мы и сами можем что-то подобное построить. Ю, ну знаешь ли? Загибаю пальцы. Все так же мрачно усмехнулась девушка, оглядывая директоров. Пространственное поле подавления на основе амулетов Юта. Есть. Кинетическое оружие на силе Лоуренса. Есть. Рейлган. Экспериментальное орудие, стреляющее плазмой. Есть. Амулетизация мистического дома позволяет попасть в подпространство. Возможно и в чужой мистический дом проникнуть. Ничего невозможного, правда? Разве что мощности у нас сейчас не те. Хрязь. Это кто не понял, только что порвались шаблоны. Целых пять. Сидящий рядом с нами Шо Рю, тихонько слушавший ход совещания, я не стал его удалять, может, какая ассоциация всплывет. Иногда незначительная деталь очень важна. А клятву он дал, не разболтает. Так он сейчас вообще натурально окосел. Вот чего-чего, а такого он явно не ждал. Ю, у меня слов нет. Канамы-младшая даже поклонилась девушке. «Но ты хочешь сказать, что на базу Амакава напали злобные мы из будущего? Как в плохой фантастике?» Тут в каплю впала уже Шимамура. «Погоди!» Пришлось мне встать на защиту супруги от другой супруги. Принцип Акама никто не отменял. Если ситуация возможна только в наиболее странном объяснении, это значит, что объяснение верное. «И мы в будущем станем злобными?» С каким-то наивным испугом распахнуло глаза Ринку. Видно, потрясение от объяснения встряхнуло мечницу слишком сильно. До временной потери критического восприятия. «Это значит, что есть другая команда, владеющая сходным с нашим генетическим ресурсом. Шимата!» А вот у Хероя в мозгах заклина не было. На слове «ресурс» она запнулась и посмотрела на меня. Повисла тягостная пауза, которую нарушила сама же стриженная. «Нет, не сходится. Если бы кто-то целенаправленно охотился за Макава, Ютуба они тоже не пропустили. Тем более живущего под своей фамилией, если его даже Куэс из Англии без проблем нашла. Если только... Да нет, тоже не сходится». Думаю, если бы они захотели использовать меня как носителя нужных генов, я бы пропал сразу после смерти родителей. Как раз удобно, с памятью проблемы. Тема мне очень-очень не нравилась. Одно дело абстрактно понимать, что с гибелью родственников что-то не то. И другое – получить наглядное воплощение врага в виде такой неприятной штуки, как интегрированное общество, организация владеющая вундервафлей в виде умеющего нырять в подпространство то ли корабля, то ли мобильного укрепления в виде десятиметровой хрени стометрового диаметра. Примерно такой была воронка в центре базы. Оставление меня в дееспособном состоянии и непрерывание моей далеко не безобидной деятельности, которая изначально легко была бы вычислена простым пристальным наблюдением. Это что, игра такая? «Типа мы сразимся с тобой, а Макава Юта на равных?» «О, Камисама, какой бред в голову лезет!» «Остается предположить, что это и правда были, типа инопланетяне!» Щелкнув пальцами, медленно проговорила Хероя. «Иначе не сходится, совсем. А нападение было по засечению внешних условий, каких-то. Что касается технологий...» У нас нет никаких доказательств, что реализация корабля была именно такой, как у нас. Может, просто похоже. Конвергенция. Схожие задачи, схожие решения, как тело рыбы и дельфина. Большое количество аякаси в сокрытом не тянет на условия. Скорее себе, чем другим проговорил я. Если подумать, то на торговом острове было еще больше демонов. Некоторое количество людей, даже относительно современной техники и оружия. И существовало все это куда дольше. Может, паром света, знаешь ли? предположила Мизучи. Тогда, первый, разрушили бы ту лабораторию, откуда мы Химари достали. Отмела условия Шимамура. Видимо, вспомнила о моем лечении ее брата. Да и идея посчитать опасный город, буквально укрытый полем подавления из модифицированной светом парообразной воды, ей было очень неприятно. «Логично, тогда...» Хероя прервалась, видя, как я судорожно вбиваю запрос на ноуте. «Вот!» Я вскочил со своего места, ставя ноут на центр стола. Мои старшие жены сгрудились вокруг меня. «Что это такое?» Химари недоуменно разглядывала чертеж. «И что это за язык?» «Русский», — отмахнулся я. «Это план развертки на местности поселения для смешанного проживания Аякаси и людей» разработанный моими родителями по заказу начальства отца Кемеровасана. Помните, я вешал новость в ленту только для директората, секретно. Не помню, честно призналась Ю. У нас этих секретные ДСП каждую неделю по 2-3, тем более с меткой фиолетовый цвет не имеет отношения к текущим задачам. А так я уменьшил масштаб, чтобы лист чертежа помещался целиком в экран. Хм, круги «Это ряды жилых домов для Аякаси и магов, а это...» Я опять увеличил изображение, растягивая прихотливую штриховку кружка в центре плана. «Укрепленная бетонная конструкция в виде воронки. Стены куда как толще, чем в бомбоубежище. А в ней...» Девушки столкнулись головами, пытаясь рассмотреть рисунок, и также дружно отпрянули. Прочесть надпись они не могли но универсальный значок все донес без слов. Черный круг с жирной черной точкой по центру и тремя желтыми вентиляторными лопастями на черном фоне. Чтобы уж совсем исключить возможность двойного толкования, я прочитал подпись вслух. «Место закладки тактического ядерного боеприпаса. Длительное хранение, дублированный дистанционный подрыв». Я оглядел своих женщин и перевел взгляд на шо Что же, как видишь, твой бой был не напрасным. Вы купили достаточно времени, чтобы родители поняли, с чем столкнулись, и даже оставили толстый намек. Конечно, я не имел основания говорить подобное так уверенно, но мой вассал — мое право, и уж точно он должен понимать, что умер совершенно не зря. И что теперь делать? после очередного молчания проговорила, обладающая конкретным мышлением Ринку. — Я имею в виду сейчас и вообще. Первым делом убедимся, что расселение вассалов и жителей Аякаси ни в коем случае не вписывается в окружность. — опередила меня Хероя. — И попытаемся найти следы инопланетян. Неужели это все случилось из-за геометрии поселения? Химари недоверчиво изучала рисунок, и наши фотографии с квадрокоптеров, когда мы второй раз наведались на базу. Сомневаюсь, что все так просто, знаешь ли. Сидзука выглядела очень угрюмо. Но подстраховаться стоит. Шасан, ты не в курсе, почему у базы была такая планировка? Прошу прощения. Аякаси глубоко поклонился. Но мне даже в голову за все время жизни там не пришло поинтересоваться. Еще раз прошу прощения. «Мы уже, помнится, пытались найти следы подобного», — высказалась Ю. «Тогда мы не знали про исчезновение магии. Возможно, этот параметр поважнее огня». Канаме быстро делала пометки в записной книжке. «И теперь Юта может запросить поиск в архивах Круга. Да и Якаин, возможно, заинтересуется. Доступ в историческую часть архива зеркальщиков нам скорее тоже дадут. Про Джингуджи я вообще молчу». «Все равно». «Неприятно чувствовать себя беззащитной», — глядя в сторону, признала Кузаки. «Таками и конец, если объявится нечто подобное. Мы даже сделать ничего не успеем. Одна минута и половина города в руинах, и мистический дом не поднять». «Эй, ты не забыла, что у нас кроме магии есть достаточно совершенное оружие?» «Напомнил я. Рейлганы большого калибра, собственная плазма, Мы же планировали укреплять город, вот и поставим больший приоритет. И убежище надо строить. Как видишь, даже сейчас у нас все по плану. От попадания килограммовой болванки со скоростью 2,5 маха еще ни один корабль не уходил. И я, когда маленькая была, жаловалась матери, что моя жизнь слишком скучная и однообразная, внезапно сказала моя соседка. Смотри на вещи позитивнее. Теперь твоя жизнь скучной и однообразной не будет уже никогда, снайшли. Почему-то никто не рассмеялся над шуткой